Глава четвертая. Мечтатель «Завтра святки, мамушка, — спрашивает шестилетний Миша у Христины Осиповны. — Сегодня сочельник? — Да-да, мэйд сегодня сошельник. — А девушки, говорят, будут ряженые? — Что это за ряженые, мамушка, я забыл. — Ах, Мишенька! — Это такие морды. Но Миша уже сорвался с места и мчится в деловую, где собирается вся тарханская челядь. К Рождеству в тарханах всегда много гостей, а потому у дворни много дела. А кто не слушает в комнатах, тот придет, ткет, шьет, вышивает и делает еще другие работы для господ. Бабушка сама задает всем работу и пряхам, и ткачихам, и швеям, и кружевницам. К этому Рождеству в Тарханы наехало тоже, видимо-невидимо, гостей. Бабушка занята в гостиной разговорами, и Миша слышит издали французский говор и смех, но его привлекает другой говор и смех. Ему интересно в деловой. «У девушек!» Он подкрадывается, становится на пороге и тихонько слушает, боясь шелохнуться. В деловой душно от человеческого пота, дыхания, от копоти сальных свечей, с которых забыли снимать нагар железными съемцами. На белых стенах колеблются женские силуэты. В полусвете низкой комнаты вырисовываются четко контуры прялок с куделью на гребне, ставов с начатым тканьем, пялец с натянутым батистом, а на столе белеют горы полотна, глиняные миски с клюквой и мороженой рябиной для прохлады работницам. Дворовые не спешат кончить урок. Казалось, они забыли о работе, и почти все столпились вокруг Саши Суминой. Она знает много такого, на что другие ее товарки не обратили бы внимания. Бойкая девушка всегда первая узнает тарханские новости и семейные тайны. Она же знает немало и сказок, и суеверий. «Бабка моя мне, покойная, сказывала...» Звучит голос Саши, чудо чудное, диво дивное. Из болота, вишь, по осени ночью на могилке выбегает белая лошадь. Саша с торжеством видит, что подруги ее жмутся от страха. И оббегает та лошадь все могилки, раскапывает землю и таково-то жалобно ржет. — Ой, скажешь ты, Сашенька, страсти какие! — Стану я вам врать тоже. Старики сказывали, бабка моя все страхи ведала, а над могилами горят огни. А как засветят, так болото до самого дна видно. — А конь? — сказывала бабка, будто на том месте... Давно-давно бились русские князья с татарвой, и стала татарва одолевать, как явился на коне неведомый богатырь. И богатырь, почитай, что прогнал татарского князя Батыя, да вдруг случилась беда, пал под мечом того князя, и конь утонул в болоте. С тех пор конь в день боя встает, И ищет богатыря. А богатырь... Под Мишей скрипнула половица. Девушки завизжали и бросились в рассыпную. Веретено, пяльцы, ножницы падали на пол. Потом все увидели Мишу и рассмеялись. А, Борчонок, не спишь. А бабушка что скажет? Спать надо. А он к девушкам. Молчите, молчите. Я все про белую лошадь слышал. Расскажи, Саш, еще. Да что тебе, Светик, рассказать? Нечто про волжских разбойников. Ну, про волжских, да скорее. Он снова весь слух и внимание. Голос Саши звучит таинственно. Миша не спускает с нее глаз, И когда Христина Осиповна уводит его спать, голова его полна образами. Он уже видит бесконечную ширь Волги и белопарусные стружки, и разбойников слышит их молодецкий посвист и видит, как они бредут глухою тропинкой в дремучем лесу. И, ложась в постель, он тихо шепчет на ухо Немки. Я хочу быть волжским разбойником. Разбойником? Фуй, какой страх! А ты расскажи мне сказку. Христина Осиповна плотнее укрывает одеялом питомца и сдвигает брови, думая. Ну, хорошо, слушай. И своим спокойным, задушевным голосом Она рассказывает старую немецкую легенду. В комнатке тихо. На лежанке дремлет кот. Сальная свеча потушена. В печке догорают последние угли. Миша закутан в стеганое одеяло. Мягкий шелк приятно греет его. Милое лицо Христины Осиповны спокойно. ласкают душу слова сказки. И там, на высоком замке, над Дрейнской пучиною, плачет златокудрая принцесса Мальвина извинить цепями. Страшный дракон приказал стеречь ее злым Карлом. Трещит сверчок за печуркой, в печурке рассыпаются угли, Из залы вырисовывается двенадцатиголовый дракон. Ночь спускается на землю, и луна печально скользит между облаками, и смеются ундины в реке и манят путника. А рыцарь Генрих, полный отваги, спешится своей ратью к замку дракона освободить деву. Миша слушает, затаив дыхание. «О, как он любит рыцаря Генриха! И как хочет быть сам на его месте!» Ну, слава богу, все обошлось благополучно. Рыцарь Генрих убил злого дракона и прогнал Карлов. Освободил синекую Мальвину и женился на ней. Развалены страшного покинутого замка и теперь можно видеть на высокой рейнской скале. В лунные ночи там пляшут эльфы, а ундины рассказывают рыбакам историю о рыцаре, мальвине и драконе, качаясь на зеленых волнах рейна. Сладко спит Миша в своей постельке, И снятся ему Карлы, Эльфы, Мальвина и Дракон, Снится рыцарь Генрих в блестящих доспехах. С этих пор образы мамушкиных легенд Сплетались для него в дивный хоровод С волжскими разбойниками. На святках было весело, В саду дворовые катали Мишу на салазках, так что захватывало дух, а вечерами стали ходить ряженые. Бабушка целые дни проводила в гостиной погруженное воспоминания. Слышав в соседних комнатах веселый голосок Миши, она думала радостно «пусть смеется дитя». Зазвенели колокольчики возвращающихся с катания на тройках гостей. Заскрипел снег под полозьями подъехавших санок. Слышались приближающиеся голоса, смех. Топот ног в передние и в комнаты ввалилась гурьба веселых соседей. Продрогнув на морозе, они жались поближе к огню, рассказывая о том, как лошади понесли и вывалили несколько человек в сугробы. Среди этих оживленных рассказов влетел Миша и бросился к бабушке, не обращая ни на кого внимания. «Бабушка, ряженые!» «Ах, Мишель, разве можно так? Нужно поцеловать ручки тетенькам, поздороваться с дядями?» «Не ребенок, огонь!» Бабушка снисходительно журит Мишу. Миша целует ручки тетеньком расшаркивается перед другими гостями, как учит бабушка, и опять захлебывается от восторга. — Ряженые, бабушка, смешные! Бабушка машет рукою. — Пусть войдут, бог с ними! Миша распахивает дверь, и в нее вваливаются ряженые из дворовых. Коза в белом балахоне с деревянной размалеванной мордой. Медведь, мужик в вывороченном верх мехом тулупе. Поводырь с длинной наклейной бородой из пакли. Гусар с размалеванным женой пробкой лицом. Чучело из соломы. Все это пляшет, кричит. Хочет. Миша смеется заразительно звонко. Дверь тихонько приотворяется. Миша взвизгивает: "Бабушка, вот еще один такой пришел. Какой милый!" Миша показывает руками на голову, но никак не может изобразить жестами челму ряженого турка. Потом кричит опять. А вот другой бабушка в мочале. Скоморох в рогожном кафтане Откалывает необычайные попляшет в присядку, Тряся колпаком с бубенчиками. Эх, теща в решете приплыла, А мутовки то воду разгребла. Ой, жги, жги, говори, Говори, разговаривай. А на завтра те же забавы. После веселых святок пришла нежданная беда. Раз среди ночи Миша заметался в своей постельке, и бабушка не смыкала до рассвета глаз, поминутно наклоняясь над ним, и поминутно говорила Христине Осиповне «Мечется! Горит! Господи, что бы это было!» Дворовые девушки стояли у двери на цыпочках с испуганными лицами и шептались. Переполошился весь Тарханский дом. Миша бредил и бормотал что-то бессвязное. Бабушка молча плакала и вздыхала. Дверь открылась. В комнату вошел Анзель Левис, старик-доктор, живший неотлучно в Тарханах. склонился над кроваткой, внимательно взглянул на Мишу своими добрыми глазами, выслушал его и нахмурился. «Оспа? Горячка!» — с ужасом спрашивала бабушка. «Пока еще ничего не могу определить, сударыня. Надо уксус, патагонное, получше укройки». Дворовые девушки забегали с уксусом и разными фланельками, варили какой-то ароматический декокт. Бабушка и Христина Осиповна не отходили от больного. Перед образом горели венчальные свечи бабушки. Мишу прыскали святой водой, а перед киотом молилась и плакала на коленях Лукерия. Открыв дверь, бабушка сказала столпившейся челяди. Ступайте все к иконам в залу. Молитесь о здравии Михаила Юрича. И завтра молитесь усерднее. Кто будет о нем усердно молиться, тому позволю не работать. — Да работай тут матушка-барыня, — подхватил чей-то слезливый голос. — А ты молчи и не рассуждай. «Велено вам, холопям, молиться, но и молитесь!» И бабушка, осунувшись, со строго сжатыми губами, снова шла к постели внука. На третий день грудь Миши покрылась красной мелкой сыпью, и доктор объявил, что у него корь. Окна завесили темным, чтобы ребенок, спаси бог, не испортил глазок. Бабушка продолжала дежурить попеременно с Христиной Осиповной у постели, а дворня молиться. И весь дом был в великом страхе и напряжении, в трепете и отчаянии. Экстренно приехал и Юрий Петрович. Доктор смотрел смущенный, и все понимали, что он чувствует опасность в положении мальчика. Очевидно, корь осложнилась. Силы взяли свое, и Миша стал поправляться. Температура спала, но стала мучить бессонница. По целым часам лежал мальчик с открытыми глазами, вглядываясь в полумрак комнаты, слабо озарённый бледным трепетным огнем лампады. Казалось, подушки жгут ему голову, все тело ноет, в висках стучит и хочется плакать от бессилия. Черные глаза Миши устремлены в одну точку, губы плотно сжаты, брови слегка хмурятся, и что-то горькое... почти старческая в этом смугло-желтом болезненном личике. Глубокая не по годам дума и глубокая преждевременная скорбь в темных прекрасных глазах. «О чем ты думаешь, Мишель? Куда смотришь? Что видишь?» Он не поворачивает к бабушке головы. не отводит взгляда от белого потолка с колеблющимися тенями. Я смотрю, бабушка, туда, где скачут кони. Кони, Мишель? Вот конь несет меня по полю. Он как ветер, как ветер, а я не Мишель. Кто ж ты, дружок? Я богатырь, бабушка. Нет, я рыцарь Генрих, и я спасу Мальвину. Бабушка не противоречит, но грустно качает головою. И чего не наделают сказки? Ах, Мишель, Мишель, как страшно за него. И ребенок смутно чувствует, но не может сказать, что он стал другой. Страдание и неподвижность постели научили его думать, переживать маленьким сердцем то, о чем прежде ему не приходило в голову. Он узнал серьезное страдание, о котором прежде не имел понятия, узнал, что не все его желания исполнимы. И он поверил, что может быть больно и той курице, которую он когда-то с такой страстью подбивал камнем, той собаке, которую бил плеткой, бессловесному слуге, который молча выносил его пинки. И, думая о своей боли, он говорил себе упрямо, «Я не буду плакать, я не буду думать о том, что мне больно, я буду думать о другом». И он стал думать о другом. Он стал думать о том, что слышал от дворовых и бонны немки. И чудные образы стали летать над его головкой. И в каждом пятне света и тени видел он эти картины. Пришла весна. Зацвели яблони, солнышко забегало яркими зайчиками по занавескам, и Мишу стали выносить в цветущий благоуханный сад. Он не мог ходить, его ножки висели бессильно вдоль тела, на руках обозначились косточки, и желтое восковое личико казалось безжизненным. Закрыв глаза, Миша вдыхал пьяный весенний воздух, точно пил аромат весны, и слушал, как звонко заливаются вешние пташки, как жужжат шмели в цветнике, слушал всплески весел на пруду, А когда он поднимал глубокие лучистые глаза В бездонную синеву небо, В легких белых паутинках облаков, Распускавшихся волшебным кружевом в лазури, Он видел воздушные замки и корабли, И крылья громадной птицы, Которая несет на своей спине прекрасную царевну И стройную рать витязей, и снова себя, могучего рыцаря на могучем коне. Смутно чувствовал он, что после этой болезни он стал старше, стал другим.